Глава четвертая. Второй шанс. Натали. «Что, простите?» Ошарашенно посмотрела я на собеседника. «Это таверна», — терпеливо повторил Томас. «Но зачем я здесь?» — изумленно уточнила я. «Итак, мы плавно подошли к последней части ваших вопросов, которые касаются программы господдержки переселенок. Государство заключило с таверной рассвет договор, согласно которому владелец этого заведения, леди Роза Амаха, обязуется предоставлять переселенкам комнату, одежду и вещи по утвержденному списку, а также пропитание сроком на три месяца. За это госпоже Розе полагаются большие налоговые послабления», — сухим официальным языком просветил Томас. «Но почему именно таверна?» — не понимала я. «А почему нет?» — повел плечом парень. «При всем уважении, леди Наталья, но разве вы особо королевских кровей...» или крайне одаренная магичка, чтобы поселять вас в дорогой гостинице. Это будет нерациональным расходованием бюджетных средств. Переселенки появляются в нашем мире по одной за полгода, их не так много. Для них вполне подходит проживание в этом уютном живописном месте, где есть вкусная еда, крыша над головой и все необходимое. Это придорожная таверна, где вы можете видеть путешественников разных рас и быстрее привыкнете к нашему миру. «Разумеется, если вас что-то не устраивает, вы можете покинуть это заведение в любой момент. Никто вас тут насильно не держит. Кстати, примите к сведению, что все вещи, которые находятся в этой комнате, включая предметы гигиены, банные принадлежности, одежду и постельное белье, совершенно новые и принадлежат вам. Кроме мебели, разумеется. Они оплачены для вас из императорской казны». «Понятно», — пробормотала я. «Значит, мое проживание здесь и питание оплачено всего за три месяца?» «Верно», — кивнул Томас. «Маловато как-то, но и на том спасибо». «А что потом?» — спросила я. «Решайте сами», — развел руками молодой человек. «Это ваша жизнь. Можете соорудить шалашек в лесу и питаться дарами природы. Можете устроиться на работу или найти другой способ себя обеспечивать. Кроме криминального, конечно». Знаю, что одна из повеселенок стала содержанкой богатого мужчины. Еще одна показывает цирковые представления на городском рынке и неплохо на этом зарабатывает. Многие идут служанки или компаньонки к знатным леди. Это проще всего. Вариантов море. Подумайте, какие у вас есть таланты. Вы можете продолжать жить в этой таверне сколько угодно. Но после трех месяцев вам придется проплачивать полную стоимость за проживание и питание. Или найдите себе другое жилье. Чтобы поддерживать вас на первое время, щедрая императрица из личных средств жалует каждой переселенке 50 серебряных монет. «Ого, спасибо», — отозвалась я. «Правда, я совершенно не знаю местных цен и не понимаю, много это или мало. Этого хватит, чтобы оплачивать проживание в таверне и питание примерно на пару месяцев. Если будете экономить на еде и одежде, даже на три». «Так что при скромном образе жизни у вас есть полгода, чтобы найти способ себя обеспечивать», — заверил Томас. «Кошель с монетами я доставлю вам завтра и вручу сразу, как только вы подпишете свидетельство о гражданстве. Сами понимаете, императрице нет нужды дарить монеты тем, кто откажется признавать ее своей правительницей. А здесь есть службы занятости или трудовые биржи?» — уточнила я. «Мне нравится ваш деловой настрой», — одобрил Томас. Но таких организаций у нас нет. Отслеживайте объявления в газетах. Рубрика «Ищу работницу». Бесплатные ступки газет выкладываются в таверне «Рассвет», каждое утро на стеллаже у входа. Это еще один плюс данного заведения. У меня лишь один талант — рисование, честно призналась я. Что вы мне посоветуете, Томас? «Идите в служанки или компаньонки к богатым дамам, леди Наталья», уверенно отозвался парень. «Либо в нянечки для их отпрысков». Это самый простой путь. А относительно рисования, рекомендую произвести приятное впечатление на госпожу Розу Амаху и предложить ей нарисовать картины для этой таверны. Если она согласится, это станет для вас удачной стартовой точкой как художницы. Как я говорил, рассвет — это придорожная таверна, и ваши картины будут лицезреть путешественники из разных мест планеты. Обретете популярность, а вместе с ней и деньги. Спасибо за подсказки, Томас, и за терпеливые разъяснения. Искренне поблагодарила я парня. И вам спасибо, леди Наталья, что восприняли перемены в своей жизни так спокойно. Не люблю иметь дело с истеричками. Неодобрительно поморщился он. А вы молодец. Уверен, что вы многого добьётесь со временем. Хорошенько обдумайте все, что я вам сейчас сказал. Если у вас появятся еще какие-нибудь вопросы, я отвечу на них завтра в полдень когда принесу вам на подпись свидетельство о гражданстве, а также кошель с монетами. Судьба дала вам шанс на новую жизнь. Используйте его с умом.